Глава 67. Из этой нашей обеденной беседы родилась одна замечательная идея, а все ведь моя сестра придумала. Сереж, ну чего ты голову ломаешь? Что если просто применить систему Одолея? Предложила Лиля. Ты про что? Про налоги? Ну да. Кноп, у нас тут немного, мягко говоря, иная ситуация. Остается, самым нищим семьям еще и помочь нужно будет. А как именно? Корову из баронского стада выделить или налоговые каникулы сделать? Будем думать отдельно по каждому случаю. Он староста говорит, «Две семьи в прошлую зиму кормильцев потеряли, а в обеих дети маленькие, и есть нечего. Чего вот с них брать? Соседи как могут помогают, чтобы матери ноги не протянули. Но это ж разве выход? И речь пока только об этой деревне. А у нас их, если не забыли, еще две имеется». М-да... А мы тут сто штук серебряных вилок не знаем, куда пристроить, и комнатами роскошными грезим. У меня после подобных детализированных новостей как-то кусок поперек горла встал. Сестра тоже расстроенно отложила приборы. Не переживайте так, все исправим. Сергей успокаивающе похлопал меня по руке, погладил Лилькину. Я не удержался. Уже передал с Ефароном конкретно для них понемножку денег на первое время. Но тут тоже нужно все с умом решать. Прокормить целую деревню мы не сможем. Надо дать людям возможность как-то самим себя обеспечивать достаточным образом. Ну вот. Понижение поборов однозначно облегчит положение. Кто-то получит возможность заработать на строительстве. Начала развивать Серегину мысль я. А еще мы устроим ярмарку с благотворительной акцией. Вдруг предложила сестра. Ну или как это назвать по-другому? Что ты имеешь в виду? «Да то, что мы с тобой после ревизии баронского имущества все лишнее просто отдадим народу, вывезем на рыночную площадь, да и устроим большую раздачу плюшек». «Верно, Лиль. И людям пользы, и нам мозг наизнанку не выворачивать на тему, куда эти горы ненужных вещей девать. А про плюшки тоже удачно сказала. Надо будет замутить побольше сдобы и угощать ребятню. Он селью слоной на это дело и поставим. Заодно и связь с населением маленько наладим». Остаток обеда прошел уже в более приподнятом настроении. От того, что нашелся способ показать хоть какую-то поддержку бедствующим, прямо в ближайшей перспективе от сердца немного отлегло. Мы с сестрой даже отложили вопросы сочинения перепланировок, такой разобрал Кураж. Душа требовала большого праздника для всех. Имеется подозрение, так тепло и радостно, как в замке Крайтона не получится. Его народ давно знает и любит своего герцога. Местные крестьяне, в отличие от них, нас пока больше боялись. Но надо же с чего-то начинать менять эту нехорошую тенденцию. Вот и значит ярмарки быть, даже если с первого раза она получится не идеальной. Бурно размышляя на эту тему, мы слили, при поддержке всех свободных рук в доме, закатали рукава и полезли разгребать завалы. В это время как раз привезли нашу наличность, Сергей с Оливым с головой погрузились в финансово отчетные вопросы Пришлось пока обходиться без их помощи. Зато у нас пошла, как говорится, потеха. В первую очередь роли послали за подмогой. Все просмотренное и отсортированное на раздачу решено было стаскивать в сарай под крышу, а то на небе с утра какие-то чахлые и нерешительные тучки хмурились, никак не могли определиться, пролиться дождиком или еще сырости подкопить. Не хватало промочить благотворительное добро. Ну вот. Так-то далековато получалось таскать тяжеленные сундуки, а у хайдокать парня в самом начале нашей великой фэншуйской эпопеи совершенно в планы не входило. В общем, отвлекать главу семейства не стали. Просто отправили роли за Каденом, которого ранее наметили в сторожа имения, и еще одним мужичком из списка. Все равно их собирались трудоустраивать. А Серега потом уж разберется и с оплатой, и с собеседованием. Ждать было некогда. У нас с сестрой горело. Знакомство с новыми кадрами вышло коротким. Просто представились и сразу определили фронт работы, за которую вновь прибывшие принялись без лишних разговоров. У мужиков дело спорилось четко и отлажено. Мы слили и только успевали ворошить то, что к нам подтаскивалось и оттаскивалось. Зато наши юные мамзели... Ой, смех и грех. Нет, пока не прибыли новые представители сильного пола, а если быть точными, речь конкретно о Кадене... Все шло как надо. Теперь же я, переглядываясь с сестрой, тихо ухахатывалась от реакции девчонок на его появление. У всегда собранной и серьезной селии взгляд поплыл, подернулся романтической пеленой, а движения стали рассеянными. Лона, так и вовсе без затеи всякой ерунды, вроде девичьей скромности, жгла дыры в мужике горячими восхищенными взглядами. К тому же заботилась теперь больше не о деле, а о том, какое впечатление она производит в той или иной кокетливой позе. Лильке даже пришлось сделать свои горничные внушения, чтобы та взяла себя в руки и не выказывала своего умопомрачения так явно. Да и работы, знаете ли, не в проворот. Успеет еще помурничать на перегонки с сестрой, да побороться за место в сердце этого брутального персонажа. В общем, наших барышень понять было можно — Каден действительно оказался хорош, высокий, могучий, с не самыми классическими, правильными, но очень мужественными чертами лица. Однако лично меня в нем подкупило не это. Глаза. Такое впечатление, что они у него улыбались отдельно от всей остальной мимики. Реально физиономия серьезная, а во взгляде улыбка. Не знаю в чем причина. Разрез у них такой специфический. Или это светилось что-то внутреннее? В любом случае, новичок с первых минут знакомства непроизвольно вызывал доверие и расположение. Второй помощник тоже дохляком не был и внешностью обладал приятной, но обычной. Яркой, мощной харизмой своего напарника-браконьера не обладал, поэтому пока все девчачьи слюни полноводными реками изливались на Кадена. Это какой-то караул. Еле удалось навести в дамских рядах рабочую дисциплину. К вечеру нам удалось героически освоить три с половиной кладовки, и то лишь потому, что практически все из них отправлялось в сарай. В четвертом чулане мы с сестрой основательно увязли. Во-первых, там было в чем покопаться. Во-вторых, Эмили Кло пришлось отпустить, чтобы в доме другие дела не встали. Как-то ужин сам собой не приготовится и на стол не накроется. Здесь же в коморке под лестницей некоторые находки просто ставили в тупик. Даже непонятно было, куда их отнести, в нужно или не нужно. Например, набор музыкальных инструментов. Вот что с ним было делать? С одной стороны, наличие подобной коллекции у местных почиталось роскошью. С другой — кто бы на них играл? Никакой практической ценности для нашей троицы эти предметы не представляли, а заниматься бессмысленным собирательством по принципу нашего предшественника — Так мы вроде как раз пытаемся из этого всего выбраться. Нет, ну ладно, еще вот та струнная штука, типа гитары. Серёга на ней когда-никогда, а может быть, поиграет. Да не стройным хором песен попоем, как тогда в баронской тюрьме для Ита. А остальное? Мариш, может попробовать на празднике устроить концерт? Вдохновилась Лиля новые идеи. Умеет же кто-нибудь из местных этим чудом пользоваться? Может, и умеет. Я рассеянно посмотрела на разложенные находки. Честно сказать, уже несколько притомилась от этого круговорота вещей в природе. Только вряд ли народ так сразу доверится нам и кинется в пляс от счастья. Неловко может получиться. Давай в следующий раз. А в этот просто посмотрим, как люди будут воспринимать нашу инициативу. По совести, чем больше я думала над предстоящим мероприятием, тем более спокойно и трезво переоценивала ситуацию. Сестра. Полагаешь, веселье не получится? Младшая с жалобным вздохом посмотрела на меня. Полагаю, что получится что-то хорошее. Но морально стоит подготовиться к любым настроениям. Ну а что, староста организует собрание, всем объявит наше предложение. Кто-то что-то, может, свое принесет на продажу, пойдет движение. Не уверена, наверное, не сейчас. Ефарон, конечно, объявит, только вряд ли ему так сразу поверят. И, скорее всего, никто ничего торговать не понесет. Почему? Мне кажется, просто побояться обнародовать то, что у них еще осталось. А ну как все обман, и мы про последнее узнаем, да отберем. Маринка, не нагнетай. Не буду. Ладно. Зажмурились и делаем дело, а там уж будь как будет.